2862 год от Великого Исхода, вечер девятого дня месяца влюбленных, Аркция, Монт. Жан Фарбье сидел, уставившись на разосланную на столе роскошную атефскую шаль цвета слоновой кости, с разложенными на ней одиннадцатью кинжалами и потрепанной хоть и дорогой перевязью. Там же лежало несколько побегов могильника и сидела, подрагивая горлом живая жаба. Последнее обстоятельство повергло временщика в полный шок, хотя в сравнении с неоспоримым доказательством гибели Бонифация и его людей это было ерундой. Итак, покушение сорвалось, Бонифаций или погиб, или, что было бы еще хуже, оказался в лапах у Тагере, который, прислав этот подарок, без сомнения, дает понять, что все знает. И не только о неудавшемся покушении. Да, пожалуй, все погибли, потому-то тут и могильник, и жаба. Жаба, похоже, напоминание о любимой присказке барона О'Бена. Как жаба не старайся, дальше лошади не прыгнет. Да, красавчик Шарло всегда любил пошутить. Неужели на него нет никакой управы? Ни магии ни мечи, ни стрелы с хаунским ядом. Все нипочем. А может, пусть его? Сидит в своем тагоре, гоняет эскотских эс разбойничков, и ладно. На корону он вроде не заглядывается, скоро родится, скажем так, наследник Пьера, и Шарло перестанет быть опасен. Зря он все это затеял, дал врагу такой козырь, хорошо хоть ТГР не потребовал у генеральных штатов суда, может, до лучших времен приберег ей доказательства и вполне возможно самого Бонифация, а как ловко подкинули ему подарочек, прямо в кабинет, да еще на столе разложили, на шали Агнесы, и еще жаба эта. Фарбье в сердцах поискал глазами, чем бы прихлопнуть мерзкое земноводное, не голой же рукой, и, наконец, остановился на толстенной книге книг, лежавшей на столе из показного благочестия. Жаба, не предполагая грозящей ей опасности, сидела в раскорячку и таращилась на Фарбье. Легкая добыча, не то что быстрые и осторожные тараканы. Тяжеленный том с силой обрушился на ни в чем неповинную тварь. Фарбье с брезгливой миной понял его. Но на столе ничего не было. Он перевернул книгу книг, и ему показалось, что он сходит с ума. На тесненной обложке, рядом с символом церкви Единой и Единственной и Оленем Святой Циалы, виднелось выполненное с необычайным искусством изображение жабы. Причем жабы, ухмыляющиеся нагло и цинично, а же шло начертанное замысловатое вязью изречение «Уловляя уловлен».